Каждый кубический сантиметр маленькой камеры, где ей уже через минуту стало не в мочь. Мартин всегда был жаден до новых впечатлений. Здесь новых впечатлений не было. Может ли человек жить, не получая ежедневно хотя бы одного нового впечатления? Один из крупнейших историков искусства. С него, разумеется, снимут маску. Но она и без маски наизусть знает все в этом лице. До последнего своего вздоха будет помнить каждую его клеточку. Волосы коротко острижены, и все равно видно, что они уже не черные и блестящие, а с проседью и тусклые. Месистый нос желт и карикатурно велик. От носа к рту залегли глубокие складки, губы сжаты в тонкую полоску, лицо большое и словно бы обмякшее. Но не надо заблуждаться. С этим человеком так просто не договоришься. Особенно злобно-угрюм широкий, низко заросший волосами лоб. Жесткое лицо. Покойник не согласен ни на какие сделки. Но вот если бы увидеть его глаза, если бы это лицо освещали серые, живые глаза, все сразу стало бы по-другому. Она изо всех сил пытается представить себе прежнего Мартина. Тот любил разговоры и споры, выяснение отношений, патетические сцены. Но нет больше громкоголосого, впечатлительного человека. Осталась только жесткая, желто-серая, недобрая маска. Она должна всмотреться в нее, должна подойти еще ближе к И вот маска надвигается на нее, такая же тяжелая, горячая, перехватывающая дыхание, как тогда сырой гипс у нее на лице. Она словно парализована, словно в оковах. Ей как будто предъявлен гигантский счет, с которым уже никогда не расплатится. Иоганну охватывает холодная ярость. Она не позволит снять с него маску. Пусть это желто-серое лицо бесследно исчезнет, пусть и он, и его лицо сгорят в огне. Но Иоганна понимает, ничто от этого не изменится. До конца жизни ей будет казаться, что желто-серая жесткая маска надвигается на нее, застилает глаза, затыкает рот и нос. Лихорадочно пытается Иоганна вспомнить, А была ли у нее хоть какая-то возможность сообщить Мартину, что ему уже не придется сидеть 426 дней в этом зеленоватом тюремном склепе, что теперь ему осталось потерпеть самые пустяки? Да, такая возможность у нее была, но не хватило доброй воли. Но помешали... Ведь достаточно было бы напрямик поговорить с Тюверленом перед его отъездом. В тот день, когда Мартин рассказывал ей о чувстве уничтожения, она как будто пережила его сама. Другие — нет, но она пережила. Достаточно было бы поговорить с Тюверленом. За него он виноват, виновата она. Она, она. Смерть есть смерть. И судебному делу Крюгера подведен итог. И пересмотру этого дела уже не бывать. И осуждена Иоганна край. Потом в конторе ее стали умасливать Ферч и Гзель. Врач твердил, что Ангел неизлечима. Иоганна молчала, глядя на них потемневшими серыми глазами, прикусив верхнюю губу олицетворение ледяного гнева. Всю дорогу в машине, подпрыгивая на ухабах, она повторяла не терять самообладание, держать себя в руках. Ферч, пытаясь скрыть неловкость, безумолку говорил, произносил затверженные затасканные фразы, на разные лады их варьировал, сказал, что после умершего осталось много рукописей, солидное литературное наследство, как он выразился. Доктор Гзель снова стал излагать свои теории насчет ангина Пекторис Йоганна по-прежнему молчала, глядя прямо в глаза тому, кто говорил в эту минуту. Наконец, ни словом не ответив на множество сказанных ей слов, точно они и не были произнесены, заявила, что хочет, возможно, скорее забрать труп из тюрьмы. И еще попросила позволения взять со стола в камере ломтик хлеба. Когда она уехала, Ферч и Гзель облегченно вздохнули.